Анекдот одиннадцатый. Марианна и Аркадий весьма хладнокровно выслушивают резкий выговор за свой эгоцентризм и оправдываются, ссылаясь на глубокую любовь к замечательному поэту Илье Сильвинскому: Процесс ассимиляции и диссимиляции в человеческом организме. Прометей, выклевывающий свою печень. Автор понимает всю безнадежность положения своего героя и соглашается с предложением пригласить знаменитого профессора. Знаменитый профессор недовольно покачивает головой и безразлично советует читать «Пьер и Люс». Больной умирает. О дожде, шедшем во время отъезда, милые невесты героя. Наша жизнь была только для нас. С социалистическим обществом мы не делились. Даже мои близкие друзья не прощали этого ни мне, ни Мряне. Они, попыхивая, уходили хлопьями, похлебывая горечь нашего отплытия. Но мы были совсем рядом с огромным писателем. Это мой учитель, наш любимый писатель и учитель. Кроме того, что Сильвинский писал удивительные стихи, он еще и не писал удивительной прозы. Эту прозу он говорил. Как говорил Сельвинский, как ходил великолепно, упруго и стремительно, и весь обваливался на ноги. Это был старый и чрезвычайной важности разговор о том, как тошно обеднячиваться, и о том, что литература — не парад с его дотошным равнением. Сельвинский непременно лидер, непременно глава, непременно вождь, он крупен и кругл, каждая часть его тела похожа на другую. Ноготь его большого пальца похож на сильное мускулистое крыло ноздри, а вместе они похожи на века. Он говорит громко и нежно. По его фигуре и голосу легче всего догадаться о том, как сделаны эпиграммы, стихи о зверях и посвящения в пушторги. Он сам стоял во главе большой школы, поэтому у него не было почтительности. У него не было восхищения. Он лучше других знал, как сделаны про это и разрыв. Потому что никто не знал так хорошо, как он, как сделаны уляляевщина и записки поэт. Он был единственным серьезным конкурентом своим гениальным современником Маяковскому и Пастернаку. Наверное, он не любил их, Владимир Владимировича и Борис Леонидовича, и кто знает. Может быть, ему очень больно было читать эти строки. Мчали звезды, в море мылись мысы, слепла соль, и слезы просыхали. Маяковскому было легче простить. Там прямо так и сказано: Илья Сельвинский, таратина-таратина-тен. Часто он резко говорил о них обоих, но это говорил очень большой писатель о двух очень больших писателях. И незабываемое ощущение того, что в разговорах с Сельвинским эти писатели становились резкими и живыми соперниками в споре, тут же за столом, рядом, со своими книгами, интонациями и спорами. А мы с Марианной жили тропами, поэтому наше согласие было рифмами, а споры — лишь перебоями ритма. Это была радостная жизнь заряжающихся аккумуляторов. Мы много впитывали в себя и почти ничего не тратили. Это нарушало правильный обмен веществ. Мы отлично видели, что вокруг, но брать предпочитали только из собственной печени. Брали мы, как голуби, и ни для кого не добывали огня. Об отличности наших темпераментов мы уже хорошо знали, но полагали, что эта отличность именно и есть разность потенциалов. Кроме нас знала это Евгения Иоанникеевна. Откуда и как она это узнала, мне неизвестно. Я не думаю, чтобы она сама об этом догадалась. Наверное, это сказала сама Марианна. Как трудно Марианне быть ожесточенной. Хорошо, что пока ей это не нужно. Но она не понимает, какая нужда в ожесточенности мне. И то, что литература — это моя профессия, не казалось ей достаточно убедительным доводом. Нашему счастью мы уже нашли место. Дома мы его все-таки не оставляли, а предпочитали носить с собой. Но оно становилось все больше и тяжелее, и все более и более походило на изображение многорукого Будды. В руки и губы оно уже не укладывалось. Лучи прилипали к крышам, и тонкие июньские дожди отмачивали их, как вату. В воздухе плавала обидная ухмылка, совершенно не русская, ибо в ней был сарказм и сознание нашей беспомощности. Погода была похожа на нарыв. Он неминуемо должен был скоро лопнуть. Это было ясно, ибо не мог долго держаться нарыв, так сильно набухший желтым густым теплом. Пригороды неслись в Москву желто-зеленым всхлипывающим щебетом. Их сдержанный и сильный шепот прижимался ветром к поездам, и в Москве он отклеивался от серо-голубых стенок и стекол и листовками падал на горячие трамваи, на еще твердый и сухой асфальт, на перила и на изящные всегда новые киоски. Наши обязательные ежегодные отъезды из Москвы происходили всегда неожиданно и неприготовленно. У нас не хотят и не умеют запасаться. Впрок мы покупаем только книги, а все остальное ненадолго, и поэтому легко и радостно меняем вещи и не очень привыкаем к ним. О том, что по странной фантазии Марианна едет в подмосковную деревню, куда мои родители ни за что не поехали бы, и сам я мог сделать это только ради нее, я знал еще с конца зимы. Марианна тоже ненавидела эту деревню, и мы старались об этом не думать и не говорить. Довольно часто с треском лопались небольшие хрупкие коробки, и из них выпадал зернистый сухой дождь. Но через полчаса на земле его уже трудно было найти, и только изредка встречались небольшие слегка сплющенные капли, потом и они пропадали. В зоологическом парке открывали летние вольеры, театры уходили на юг, на солнце испарялись дома и панели и затекали в еще не успевший загустеть воздух. В музее было прохладно и тихо, как в слегка потрескивающий полдень, когда очень высоко пролетает аэроплан. Картины, как всегда летом, слегка потемнели и опять мы смотрели их заново. Особенно заметно меняются летом Марке и Матиссовы рыбы. В Гогеновском зале крался вдоль стен, сползая по изогнутым рамам и смешивая свои пальцы с охрой полотен, растворяясь в сотворенном рисунке своего жеста, сглаживая тепло-желтые, вздрагивающие пятна масляных солнечных бликов, крался вдоль стен и вился по рамам высокий, худощавый, начавший сидеть зеленоватый человек. Он слегка пошатывался рядом с девушкой под деревом манго. Их светло-коричневые лбы смешивались. Пальцы усложняли крупную резьбу темной рамы, сливая ее с полотном. Он испуганно вздрагивал, Широко заводил руку и мелко дробил какое-то длинное слово, полное губных и сонорных звуков. Вдруг вздрогнув, он вырвался из рамы и, сорвавшись на рифме, пожевывая сиреневые губы и скосив фиолетовый глаз, бросился в дверь, отрывая подошвы чуть скортавивших длинных узких ботинок. Мы были разбиты, разом прочтя «Сестру мою жизнь». Мы вышли на улицу. Был дождь, похожий на этого светло-зеленого человека. Стихи были о них обоих. Вода рвалась из труп, из луночек, Из луж, с заборов, с ветра, с кровель, С шестого часа по полуночи, с четвертого и со второго. В шестом часу, куском ландшафта, С внезапно подсыревшей лестницы, Как рухнет в воду, да как треснется, Усталая и так до завтра. И мартовская ночь, и автор шли рядом, и обоих спорящих холодная рука ландшафта вела домой, вела со сборища. То был рассвет, и амфитеатром, явившимся на зов предвестницы, неслось к обоим это завтра произнесенное на лестнице. Оно с багетом шло, как рамошник, деревья, здания и храмы нездешними казались тамошними в провале недоступной рамы. Они трехъярусным гекзаметром смещались вправо по квадрату, смещенных выносили замертво. Никто не замечал утраты. С теплом в Москве грохты шум распускаются и цветут, цепляясь за шероховатости карнизов окон и бульварных решеток. Первым созревает горохообразное дребезжание трамваев. Потом появляются тяжелые, как фрукты, немного влажные голоса автомобилей. Потом не прохожих, птиц нет вовсе. Дожди в Москве бесшумны, они висят в воздухе, падать им некуда. Мы опять собирались на юг. Там легче оторваться от однообразной зимней усталости, и нужно заново привыкать к воздуху, людям, домам и деревьям. Неожиданность успокаивает, как редкие выпадения из строгого и утомительного ритма. Марианна уезжала в деревню. С утра хлопотали с вещами, которых, конечно, оказалось непомерно много, и с книгами, которые тоже всегда неожиданно становятся тяжелыми. Все это нужно было приводить в порядок, складывать, увязывать и отправляться на вокзал. У Марианны болела голова. Мне была тягостна собственная беспомощность, и я дурно чувствовал себя среди этих беспорядочно валяющихся по столам, креслам, стульям и просто на полу вещей. Я натыкался на них и всем надоел. Евгения ионикиевна на меня дулась, уверенная в том, что я уговаривал Марианну не ездить в деревню. Ничего подобного я не делал. Я только прочел Марианне, когда волнуется желтеющая нива, и купил ей удочку. Дождь штопал окна. Потом началась гроза. Поле стало серым и маленьким. Ветер охапками бросал дождь из стороны в сторону. Лес рванулся в поле. На мгновение он замер, не понимая своей неподвижности. Потом вспомнил, вздыхал и переминался с ноги на ногу. Гроза шла за рекой и вместе с нею. Обе были торопливы, и река часто кашляла, было много молний, они скрещивались, и это очень походило на рисунок, предупреждающий об очень высоком напряжении. Я сказал Марианне об этом и еще о том, что все-таки грома мы боимся больше, чем молнии. Марианна утвердительно кивнула головой, но я знал, что сейчас ей это не интересно Она глядела в окно на автомобили, которые как-то удивительно лавировали среди ниточек дождя, умудряясь оставаться сухими. Уехали они в дождь. Гроза прошла, и дождь повис над узким пероном, как скошенный гребень. Поезд был уставшим и потным. Был июнь, было тепло, и в вечере висел дождь, натянутый между фонарными